Бутафор Ари, человек крупного сложения, милый и добрый, полюбил нас с самого момента нашего приезда. Он был мастер на все руки, и мадам де Филипп позволяла ему делать все, что тот захочет. Для искателей жемчуга он слепил из папье-маше пантеру и тигра. И Тигр, к сожалению, получился немного косоглазым, и когда я, игравший охотника, стоял на сцене к нему лицом, то с трудом удерживался от смеха. Делая «Мадонну» для постановки Тоски, Ари говорил нам, что создает ее по образу Марты. Результат был не слишком лестен ни для Божьей Матери, ни для моей жены, но мы всегда хвалили то, что делал Ари. После первых шести месяцев работы мы заключили контракт на весь год, и наше с марта ежемесячное жалование возросло до 550 долларов – Перед отъездом мы зарабатывали уже сверхъестественную сумму 800 долларов, то есть каждый получал по 40 долларов за спектакль. Мы даже смогли купить наш первый автомобиль, поддержанный «Опель», что стало для нас большим подспорьем, так как в то время мы жили в пригороде в ромат В Израиле Марте пришлось тяжелее, чем мне, потому что мадам де Филипп, сама в прошлом певица-сопрано, создавала для женщин в труппе не столь удобную жизнь, как для мужчин. Придерживаясь весьма своеобразных взглядов, она однажды заявила Марте, что если мне не удастся сделать значительную карьеру, то в этом будет виновата она, Марта, поскольку она потворствует моему движению в нежелательном направлении. «Я должен не петь» а посвятить себя руководству театральным делом. При этом она никогда не давала себе труда пояснить эту точку зрения. С другой стороны, Марта по сей день сожалеет о том, что не приняла некоторое предложение, которое ей делала мадам де Филипп. Марта пела сопрановый репертуар, а наша руководительница советовала ей взяться также и заметься сопрановой роли — Кармен, Амнерис. В то время боясь подвергнуть риску своей сопрановой партии, Марта отказалась от этой идеи, но позже, когда Марта оставила из-за меня артистическую карьеру, она поняла, какое удовольствие упустила, не попробовав себя в тех ролях. У меня тоже возникали кое-какие проблемы. В труппе работал тенор-сицилиец Ринна Лочичера. Мне очень нравился его голос с великолепным естественным верхним регистром, одним из лучших, которые я когда-либо слышал. Однажды я рассказал ему, что Калос во время концертного исполнения Аиды в Мехико взяла верхнее ми-бемоль. Он спросил меня, как она это сделала, и я показал ему способ, которым пользовалась певица, чтобы достичь этой высоты. В нашей следующей аиде Лочичера взял Миби в том же месте, причем полным мощным звуком, а не одним головным резонатором. Мадам де Филипп и Бена Роя были неравнодушны к Лочичера и отдавали ему явное предпочтение. «Зная, что я очень хочу петь кавародоси в новой постановке «Тоски», Они, тем не менее, поручили эту партию ему. Более того, когда он с ними поссорился и бросил работу, они предпочли пригласить на роль Каварадоси тенора со стороны. Правда, в конце концов, я все-таки добился права петь в тоске. Наверное, бурная овация, которую устроили мне зрители после фразы «Победа, победа», стала наградой именно за мою борьбу. Это очень вдохновило меня. Публика в Тель-Авиве была фантастической. Это такая смесь культур, люди из Польши, России, Румынии, Югославии, Болгарии, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии. Одним словом, со всего мира и все они жаждали музыки. Один румынский еврей по фамилии Лазар рассказывал нам, что он сменил профессию, занимаясь животными сначала снаружи, а потом изнутри, В Европе он был торговцем мехами, а в Тель-Авиве стал мясником. Лазер, страстный поклонник оперы, приходил на многие спектакли, причем всегда в смокинге. Вознаграждение за наш вклад в оперу он обычно оставлял для нас самое лучшее мясо, в том числе и свинину на рынке шук кармель Иногда он давал нам продукты в кредит до конца недели. Мы познакомились еще и с шофером такси слушавшим по радио в своей машине классическую музыку. В прошлом он был виолончелистом. Он узнал Марту и меня, когда мы сели к нему в такси, потому что видел нас в опере. Такие приятные встречи случаются там нередко, и это помогает, например, объяснить, почему так хорошо посещались все наши представления Дон Жуана, который давался около 50 раз в течение одного сезона, Хотя одновременно та же опера Моцарта несколько раз исполнялась оркестром Израильской филармонии под управлением Карла Марии Джулини с участием таких певцов, как Рената Копеки, Пилар Лоренгар, Паола Монтарсола и Агастина Ферин, причем тоже с большим успехом у публики. Это лишь несколько примеров того, с какими зрителями мы привыкли иметь дело в Тель-Авиве.